16-я глава. Я не могла вечно прятать голову в песок, как страус. И всё чаще по утрам меня накрывало понимание или осознание того, что между нами нет ничего, кроме секса. Как бы хорошо ни было ночью в объятиях Артёма, сути это не меняло. Попытки поговорить с ним ничем хорошим не увенчались. И всё сводилось к ссорам, вернее, к моим психам. Я требовал ответов, а он уходил от тем или же отмахивался. Артем был для меня закрытой книгой и настойчиво не подпускал ближе. Он просто игнорировал мои вопросы, жутко раздражая. Мне не давало покоя то, что он никак не стал отрицать присутствие других женщин в его жизни. Это просто сводило с ума. Раньше я не представлял, что такое ревность. А сейчас она будто гадюка заползла в душу Свернулась там клубком и пускает свой яд. И вроде этот яд не смертелен, но приносит жгучую боль и парализует нервную систему. А мои нервы и так не в порядке в последнее время. Мне с трудом удаётся побороть желание проверить его телефон, случайно попавшийся на глаза. Что хочу там найти? Ну сама не знаю. Наверное, то, что подтвердит мои переживания или наоборот, развеет. Во что с трудом верится. Расматриваю его рубашки в корзине с грязным бельём, ища следы помады или какой-нибудь ещё намёк на другую женщину. Принюхиваюсь к его запаху, до да боли знакомому, чтобы уловить сторонний аромат. Но ничего. Ни единого намёка. Конечно, я не дошла до того, чтобы лазить в его телефоне, но в дальнейшем не могу быть уверена, что не пойду на это. Просто ничего не приносит успокоения. Сомнение, как булавкой ковыряется в моём сердце. Я представляю, что его губы, которые только что ласкали меня, могли недавно так же страстно целовать другую. И она тоже извивалась в наслаждении экстаза под ним. Нет, я не хочу, чтобы он был с другими. Я не хочу делить его ни с кем. Мне противно до жути от одной мысли, что он трогал ещё кого-то. Что хочется переломать ему руки. Не могу с собой ничего поделать. Это выше моих сил. Раньше хотя бы могла отрицать, что у меня есть чувства к Артёму, а сейчас глупо отрицать очевидное. И я ещё не определила природу этих чувств. Симпатия, привязанность, влечение. Не знаю. Но что-то держит меня крепко рядом с ним. Если честно, это появилось намного раньше, просто я не могла признаться сама себе в этом. Разве подпустила бы я тогда его к себе, если Артём был бы мне противен? Нет. И ещё раз нет. Я сама лично позволила ему ворваться в мою жизнь и ничего не сделала, чтобы помешать. Да и если бы на меня напал какой-нибудь мужик на улице, я бы лучше сдохла, чем позволила коснуться меня. Я никогда не была слабенькой, хрупкой девочкой. И почему позволила Артёму? Не знаю. Пока что этого не могу понять. В первую нашу встречу в лифте я, наверное, была в шоке, и все произошло так быстро, что не успела среагировать. И моему телу понравилось. Возможно, у меня зацепила его наглость, сила и напор. О внешности говорить нет смысла, он на все сто в моем вкусе. И в какой-то момент это переросло в большее. Даже не могу вспомнить, когда. Наверное, в глазах Артема я выносящая мозг тёлка, которая не даёт покоя и вечно что-то предъявляет, и ерепеница. И я не хочу быть такой. Я никогда не была такой. Будто это не я. Словно меня подменили. Будто из меня прёт всё то, что копилось годами. Я начинаю терять себя по крупицам, по капле, безвозвратно. И мне это совершенно не нравится, даже, наверное, и пугает. Я не хочу быть истеричкой. И не собираюсь Наверное, каждая девушка надеется на взаимность. Я до последнего искала хоть что-то в его глазах, надеялась на большее. Но это большее не проявлялось никак. Артём, игнорируя мои возмущения, всё так же возвращался домой по ночам, и, наверное, у каждого человека наступает предел, предел всему. Предел чувства, предел надежде, предел терпению, предел нервам, предел ревности. И уже перестаёшь видеть смысл в бесконечном ожидании, в бесконечных попытках пробиться туда, куда пускать меня не собираются. Я устала приступать через себя, ломая стереотипы, по которым жила всю жизнь. И ради чего спросите? Ради того, кто не видит во мне ничего, кроме постельной игрушки, кто не даёт даже шанса на будущее, ради того, кто не считает нужным отвечать на мои вопросы. Я не хочу. Я больше так не хочу и не могу. Я задыхаюсь рядом с ним. Так что какая разница, рядом с ним или задохнуться без него? Всё бесполезно и бессмысленно. Зачем самой ждать, когда надоем ему? И что будет потом? Артём будет аккуратно намекать, что мне больше не рады, или пошлёт прямым текстом? И что буду чувствовать тогда я? Нет. Я не позволю себя окончательно растоптать. Нужно было понять это давно. Да я и понимала, только хотела верить и верила в то, чего нет на самом деле и не будет. Не хочу быть птицей в клетке. Причём не дорогим и редким попугаем, а воробьём, подобранным на улице, в котором нет ничего особенного. И вроде можно завести что-то экзотическое, но этого тоже жалко выбрасывать. Ему много-то не надо да и чирикает негромко. Воробей — птица вольная, и вопрос только времени, через сколько он зачахнет в клетке, прежде чем сдохнуть. Господи, с кем только не сравнивала себя в последнее время. Я решила уйти, не дожидаясь Артема. Тихо, не оставив после себя ничего, словно никогда и не появлялась в его жизни. Почему не поговорила с ним перед уходом? Здесь снова мой ответ раздваивается. И первое, наверное, то, что не хочу, чтобы он снова меня остановил. А второе от чего сердце сжимается больней, чтоб позволить уйти, не пытаясь остановить. И почему от этого больнее? Всё просто. Если он собственноручно меня отпустит, значит, чувств точно никаких нет и не было. А я, сколько ни убеждала себя перестать мечтать об этом, всё равно где-то глубоко в душе лелеяла надежду. Сборы не отняли много времени. Я особо и не разбирала вещи, наверное, изначально знала, что надолго здесь не задержусь. Ждала, когда позвонят с новой работы, обещали в течение недели, но прошло 4 дня и тишина. Думала, устроюсь С первой зарплаты сниму комнату недорого. А там посмотрим, как дальше сложится с Артёмом. Но сейчас понимаю, что скорее всего, всё вернулось бы в начало. Он появлялся бы раз в неделю, а я бы ждала, сходя с ума. Оставила ключи на столе и захлопнула дверь. Теперь, если какое-то чудо заставит вдруг меня вернуться, придётся ждать позорно под дверью. Пути обратно нет. Не может быть. И пусть что в душе будто дыра образовывается и сквозит холодным ветром, превращая сердце в лёд. Пусть я ощущаю физически, как больно колет в груди. Даже мозг впервые живёт в одном ритме с сердцем, душой и телом. Словно упадок сил, сложен Ой. сделать даже шаг. Ведь каждый шаг всё больше отдаляет меня от него. Погода выдалась, как и настроение, отвратительной. Можно подумать, ничто не щадит меня сегодня. Ледяной ветер разносил моросящий дождик, и несмотря на то, что оделось тепло, продрогло до костей. Волосы стали влажные от мелких капель, ветер жестоко швырял их мне в лицо. Я злясь отдирала мокрые сосульки, откидывая их назад, но ветер развевался надо мной с новой силой, разнося пряди. В первый раз мне захотелось обрезать эти непослушные пакли. Мои руки были заняты чемоданом и сумками. Я не могла каждую минуту останавливаться, чтобы поправлять волосы и плюнула на это дело. Конечно, можно было собрать их в хвост. Хоть и звучит смешно, но от ветра у меня мёрзли уши, а волосы хоть как-то защищали их. Глупая была идея добираться до вокзала на автобусе. Но лишних денег на такси просто-напросто не было. Без выходности не оставляет выбора и не даёт вариантов. Руки и лицо горели от холода, кажется, даже заложило нос, азябла до тряски в теле. Зубы стучали, я сжимала челюсть, пытаясь унять дрожь. Зашла в кафе, чтобы обсохнуть и согреться. Заказала чашку кофе. Сегодня не лез в кусок в горло. Ледяными руками держала чашку, пытаясь согреть их. Денег мне хватало либо на билет домой, либо в Москву и там на пару дней в самой дешёвой гостинице. И домой возвращаться так и не собиралась. Родители очень гордились, что я сама, без какой-нибудь помощи, устроилась в Санкт-Петербурге. А сейчас я приеду, потерявшее всё. Хотя пару месяцев назад всё было хорошо. Нет, конечно, они не осудят и всегда поддержат меня. Но я не могу их разочаровать. Лучше голодать буду в Москве, чем расстрою родителей. Я не стала заранее предупреждать Антона, что приеду, потому что не знаю, как всё обернётся. Не хочу его снова огорчать. Решила, как приеду, позвоню. А если он не захочет помочь, заложу тогда в ломбарде Сергеев со изумрудами и цепочку. Этого хватит снять какую-нибудь коморку у бабушки где-нибудь у Чёрта на куличиках. Но я уверена, что Антон не оставит меня. Он недавно напоминал, что его приложение в силе. На автобус до Москвы я опоздала всего на 10 минут. Если бы не зашла в кафе, уже была в пути. Следующий через 2 часа. И я решила не ждать на вокзале, а посидеть на остановке. Наверное, боялась в глубине души, что Артём начнёт меня искать. Или надеялась на это. Последний звонок сегодня я сделала маме сказала, что всё хорошо, много работы, завтра позвоню. И отключила телефон. Ни с кем не хочу говорить, особенно с Артёмом. Конечно, не факт, что он вообще позвонит. И от этой мысли тоже больно. Позвонит плохо, не позвонит плохо. Третий вариант есть? Это двоякое чувство сводит с ума уже. Я упорно старалась не думать об Артёме мысль, что я больше никогда его не увижу, жгла изнутри. Больше не смогу прикоснуться, не смогу обнять, поцеловать. На глазах выступили слёзы. Я смахнула их, снова замёрзшей рукой. Ты знаешь, так будет лучше. Ты знаешь, так нужно. А сердце так сильно, сильно бьётся в груди чтоб каждый удар разносится болью по телу, не давая дышать. Будто я предаю дорогого человека. Схлипнула непроизвольно и подавила подступающие рыдания. "Эй, ну ты чего раскисла? Вряд ли его заботят твои чувства. Артёму ты безразлична", твердила я у себя в голове. "Да, ему хорошо со мной в постели, и не только в ней, но не больше. Не больше секса". Горло стянуло словно удавкой, глаза защипало от непролитых слёз. Никто не обещал, что будет легко. Но и я не из слабых. Терпи, терпи. И сейчас отпустит. Не может же быть всегда так гадко на душе, словно пытаются выдрать сердце наживую, крючком протащив через рёбра. Не выдержала. Закрыла лицо руками и заплакала. Как хорошо, что в наше время люди не замечают ничего вокруг. И на меня никто не обращал внимания. Ну и сидит какая-то девушка в уголке на остановке, промокшая, замёрзшая, дрожит. Ну и пусть себе сидит. Согнулась пополам, лицо прикрыла ладошками и всхлипываю тихо-тихо, чтобы никому не помешать. Люди сейчас такие, никто помощь не предложит. А засмеять, снять на телефон, так это запросто. Обтерла слезы и без того мокрыми руками. Хватит себя жалеть. Хватит оплакивать несбыточные мечты. Хватит. Господи, почему я такая невезучая? Стоило первый раз в жизни полюбить кого-то, как... Что сделать? Полюбить? Ну и выдал мой разум. Полюбить. А саму как под дых ударили. Дышать перестало. Когда поняла, что не дышу, с шумом втянула воздух, что даже несколько человек посмотрели на меня как на больную. Нет, нет, я не люблю Артёма. Я не могу его любить. Мне не за что его любить. Замотала я головой, плевать, что подумают окружающие. Пускай вызовут скорую бригаду психиатрической больницы, она как раз мне сейчас нужна. Точно, не люблю Артёма. Или всё же. Что? Осознание пришло настолько неожиданно, что парализовало тело. Я в шоке приоткрыла рот. Неужели все-таки люблю? Сердце пропустило удар. Мозг судорожно соображал. А что это может быть еще? Как еще назвать мое сумасшествие? Не лги себе. Он с первой встречи как иголками пронзил кожу, по венам добрался до сердца и засел там в одном из желудочков не давай организму функционировать нормально воспаляя разум парабащая тело да моё сердце выбрало мазохистский способ любви через боль и обиды но всё же невероятно непостижимо я люблю артёма ведь правда люблю захотелось рыдать от понимания этого чувства захотелось кричать об этом По мне будто что-то взорвалось, переполняя адреналином. Но... но столько но! Что тебе делать с этим теперь? Как же не вовремя я это поняла? Хотя позже или раньше, что это теперь может изменить? Вряд ли Артем когда-то разделит мою любовь, вряд ли ответит взаимностью. И снова больно и обидно до крика в душе. Как же хочется рассказать ему об этом чувстве, но вряд ли когда решусь, по крайней мере, без уверенности во взаимности. Я не знала, как поступить, не знала, что делать с тем, что свалилось мне на голову. Может быть, я ошибаюсь? Что я могу знать о любви? Что это для меня? Я задумалась. Как я могла бы описать свои чувства? За что я приняла любовь? то, что я до тряски хочу быть рядом с Артёмом, что сердце сжимается при виде его, отключается разум, стоит только ему дотронуться до меня, от его взгляда мурашки по коже, его запах слаще самого свежего воздуха. Это любовь? Наверное, да. Сейчас, как гром среди ясного неба, я поняла, что не могу уехать. Не могу сбежать, зная, что люблю Артёма. Наверное, снова дура, тешу себя пустыми надеждами, утопая с головой в глупых мечтах. Но как не дать шанс любимому? Как не дать шанс нам? Возможно, я смогу быть счастливой, если сама сделаю его счастливым. Может, моей любви хватит на двоих? Не могу просто опустить руки. Не могу Когда я вышла из автобуса, уже стемнело. Дождь усилился в несколько раз. С меня стекали ручейки воды. Ноги замёрзли и болели. Я медленно шла к дому. Быстрее идти не было сил. Наверное, каждая женщина в отчаянии уходила от мужчины и возвращалась, поняв, что без него не может. Не знаю, что скажу Артёму. А вдруг он пошлёт меня? Сердце до боли сжалось. Неважно. Ты должна попробовать. Нельзя сдаваться. И пусть внутри разрывают сомнения и противоречия. Страшно до тряски в руках посмотреть ему в глаза. Но я сделала выбор сама. Ещё издалека увидела Артёма у подъезда. Внутри меня всё оборвалось. Захотелось спрятаться куда-нибудь подальше. Он нервно курил. Я никогда не видела, чтобы Артём курил. Конечно, я не так часто его вижу, но дома ни сигарет, ни пепельницы, ни запаха табака нет. Я подошла и молча встала напротив него. Замёрзшая, голодная, усталая. Артём сосредоточенно смотрел на меня, ничего не говоря. У меня тоже не было слов. Даже зубы застучали. И я думала, И ушла и не вернёшься, тихо сказал он. В его голосе было что-то странное, незнакомое мне раньше. Не я гуляла, сказала я, что пришло на ум и пожалела. Артём посмотрел на вещи в моих руках, скривил рот, но промолчал. Швырнул недокуренную сигарету в лужу и открыл дверь подъезда. Придержал её, чтобы я вошла. С сумками даже не помог. Ну и ладно, видимо, злится. Я тихо шла за ним, как нашкодивший ребенок в ожидании наказания, с замиранием сердца, с надеждой, что все будет по-другому. Хватит ли моей любви на двоих?